Эпилог Санкт-Петербург 30 июня 2013 года. Воскресенье, полдень. Милая, прости, подожди еще четверть часика. Мне тут закончить надо. Поставлю задачу нашему квантовому умнику и пойдем обедать. А он пока все обсчитает. О! -о, -о уважительно протянула Леночка. В свое время Лешенька объяснил ей на уровне, доступном для гуманитария как быстро считают квантовые компьютеры. А тут, получается, он ставит задачу, которая будет обсчитываться часа полтора. «Что же ты такое делаешь, милый?» «Ничего особенного, родная. Небольшой диверсией занимаюсь. Старательно ухудшаю движок нашего сивуча». Дальше Алексей объяснять не стал, да и не имел права. Коммерческая тайна есть коммерческая тайна. Зацепил его этот визит к китайцам. Они по образному выражению прадеда настойчиво предлагали прогуляться в тупичок. Предложенная ими система добычи гелия-3 на Уране была уже неоднократно просчитана в разных вариантах. Корабль-гонец, доставляющий в систему Урана то, что там нельзя произвести. Промышленный модуль, делающий то, что произвести на месте можно. Буксир, подвозящий челнок на низкую полярную орбиту Урана. Челнок, наподобие сивуча, способный нырнуть в атмосферу и не сгореть, а потом и подняться обратно. И атмосферная база, добывающая гелий-3 из атмосферы и служащая заодно космодромом для челнока. Все просто, понятно и страшно напоминает старые многоступенчатые ракеты на химическом топливе. Летать в космос можно, а вот коммерчески осваивать нельзя. Не окупается. Теперь китайцы пообещали взять на себя большую часть расходов и уговаривали на совместный проект. Разумеется, отказывать им сразу не стали. Само по себе желание сотрудничества уже ценно. Только вот свернуть его надо туда, где есть перспективы для всех сторон участниц. Вот Алексея ночью пока дочитывал очередную тетрадку мемуаров и посетила идея, как он надеялся, прорывная. «Все, милая, я готов, пошли». «Да поцелуй меня хотя бы, урод бесчувственный!» – возмутилась невеста. Немного погодя, она его оттолкнула и тяжело дыша скомандовала. «Нет, сначала все же обедать. Сейчас я себя в порядок приведу и пообедаем, а уж потом все остальное». «Как скажешь, зайчонок!» – улыбнулся Алексей и подумал, что надо бы потом проводить Леночку домой, а после этого заскочить к деду, взять последнюю тетрадку мемуаров. Неподалеку от Павинца, пансионат у восьмого шлюза. 1 марта, 14 марта 1908 года. Суббота, полдень. И как ваши дела в России, мистер Воронцов? Задав вопрос, старик начал торопливо и жадно пить минералку, стакан стремительно пустел. Спасибо, мистер Мейсон, неплохо. Элай Мейсон оказался старым упрямцем. Он единственный, кто, активно работая со мной, не пожелал выучить на русском даже приветствия. Впрочем, я уже давно стал терпимее к чужим недостаткам, особенно к недостаткам личного представителя якобы Шифа. Поглубже поварившись в здешней жизни, я осознал, что это отдельных людей можно уговорить. К примеру, ту же упрямую Оксану Воробьеву вполне себе удалось перековать в государственницу. Хотя, как сказать, убедить ее выйти за него замуж Артем Рибаконь пока так и не сумел. Хотя скоро уже три года, как пытается. Впрочем, если я не ошибаюсь, скоро все изменится по естественным причинам. И мне придется отпустить начальницу моего шифровального отдела в декретный отпуск. Пока же она упорно реализовывала свою мечту и летом должна была сдать экзамены последнего класса гимназии. «Надеюсь, Пузико к тому времени еще не станет выпирать, да и токсикоз не помешает доучиться, хотя ей не помешает. Стальной характер. Да и забеременевшие гимназистки тут, к моему удивлению, хоть и не встречались на каждом углу, но редкостью не были, каждый про них слышал, а многие и сталкивались. Ну а в нашем Беломорском заповеднике суфражисток, пусть только какой моралист попробует ее упрекнуть, заклюют». Ничего, выйдет замуж за Артема, поживут они годик в Москве, пока он последний курс окончит. Она тем временем родит и выкормит, а будущим летом оба ко мне вернутся. Дело у меня для обоих – вагон и маленькая тележка. Хотя Артему в Москве от проектирования испытаний вездеходов и тракторов не отказывался. Впрочем, я отвлекся. Так вот, одного человека или группу людей переубедить можно, хотя и сложно. А вот переагитировать массы... Казалось бы, русско-японская война тут закончилась для России куда как лучше, чем в моем прошлом, и что же? А ничего, все то же самое, брюзжат про позорный мир дразнят цветы баскаком, графом полуманжурским, да бароном бескорейским. А тут речь о большой революции, о системном недовольстве всех слоев общества, об истощении долгой войной, о короткой и бескровной Первая мировая никак не будет, и ее никак нельзя избежать. Так что, судя по всему, революция и гражданская война почти неизбежны. А на Шифа у меня были большие надежды по части перебраться в Америку самому и перетащить туда всех, кто захочет, хотя бы и пару миллионов человек. Так что его представителю я тем более прощу многое. Мы, помнится, договорились общаться по именам Лая. Да, Ури, простите. Ну вот он и имя мое по-прежнему коверкает. Фред Морган, Эдисон, сам Шиф. Все выучились произносить правильно. А тот старый упрямец. Впрочем, ладно. У нас снова прибавление в семействе. Очаровательная девчушка прошлым летом родилась. Назвали Женечкой. При общении на английском это ласковое имя прозвучало неожиданно громоздко и неуклюже. Ну и революция у нас, кажется, все-таки закончилась. Да уж. Когда удалось малой кровью притушить революцию в Москве из тачки в Питере и до Подмосковье, я выдохнул облегченно. И оказалось, что зря. Революция ушла в деревню. И полыхала там с жуткой свирепостью два года. Крестьяне разбирали господские усадьбы, с бессмысленной жестокостью расправлялись с господской скотиной. Тех дворян, что пытались сопротивляться, поднимали на вилы или жгли заживо. Ну и между собой мужики, бывало, схлестывались до крови и смертоубийства. Одни требовали списания всех остатков выкупных платежей, а также пений и штрафов. А выкупные платежи, если кто не знает, собирались не дворянами, а государством. Оно же платило и дворянам. Причем никакого паритета не было. В одной деревне мужики могли вообще ничего не платить, но местные дворяне получали от государства огромную сумму. А в другой деревне с мужиков могли с пенями драть вдвое больше, чем получал из казны местный барин. Да и общие суммы изначально одинаковые давно уже не совпадали. Мужикам оставалось выплатить около миллиарда, это если не считать пение и штрафов. А вот дворяне должны были получить целых два миллиарда. Откуда разница? Да списывали уже многократно, уменьшая сумму причитающегося крестьянам. Так что получалось, государство им спишет, а вот долги перед дворянами останутся. Да и другие крестьяне, кто реструктурировал свои задолженности, возмущались. «Как же так? Они-то свой долг государству погасили, и теперь должны банкам, которые списывать ничего не станут. Ишь ты, чего захотели? Самые умные, да?» В итоге крови пролили немало, да и военные полевые суды Столыпин ввел. «Да, именно Столыпин. Его все-таки повысили. В апреле позапрошлого года сделали министром внутренних дел». И тут я окончательно уверился, что история изменилась, а летом того же года назначили и премьером. Или точнее, председателем Совета Министров. Примечания. Авторы напоминают, что Воронцов не очень хорошо знал историю вообще и биографию Столыпина в частности. Потому он уверен, что того назначили премьером в 1905 году и не знает, что Петр Аркадьевич был и министром внутренних дел. Причем назначили его в эти же сроки. В прошлом году он и здесь произнес свою знаменитую фразу «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Столыпин, кстати, активно использовал наши наработки и структуры для своего дробления общины. Впрочем, он, можно сказать, отдарился, агитируя мужиков переселяться в Сибирь с нашей программой кредитования. И мы все расширяли поставки удобрений и сельскохозяйственных машин и механизмов на внутренний рынок. Весьма неплохой способ превращать наши полезные ископаемые в деньги, как я уже не раз отмечал. А еще Петр Аркадьевич наконец-то убрал старую нелепицу и сделал пошлины на ввоз механизмов в несколько раз больше, чем на ввоз стали. Кстати, как и предлагали Менделеев с Черновым, пошлины на ввоз постепенно уменьшались и к 1910 году должны были вообще стать нулевыми. Как по мне и правильно – Прямая конкуренция мотивирует наших производителей стали к модернизации. А то под защитой ввозных пошлин они склонны были почивать на лаврах. И вообще, насколько я знал, тут Столыпинская реформа стала куда глубже. Отмены выкупных платежей крестьяне тут так и не добились, но часть пений все же была пересмотрена и списана. Но не всем. Напуганные революцией дворяне куда охотнее продавали наделы, так что нам было, что предложить мужикам по части реструктуризации выкупных платежей и остатков пений. Благо положительных примеров вокруг хватало, так что мужики про них слышали, читали, а при желании могли съездить и посмотреть лично. Меня лично поразило, что при этом многие помещичьи и усадьбы так и остались за помещиками. Крестьяне претендовали только на землю и хозяйство, а дом... Пущай, стоит, как при дедах стоял. Говорят, вас звали в местный сенат. Он снова налил себе стакан минералки и осушил его, пусть не так торопливо, как первый. Это сколько же он принял на грудь накануне? Объяснять ему, что нынешняя дума имеет лишь законосовещательный статус, тоже было бессмысленно. Да, в думе третьего созыва появились прогрессисты. «Они вобрали в себя все филиалы общества содействия, прогрессу и гуманности, с которым я давно и плотно сотрудничал. Так что они активно зазывали меня и в свою партию, и в Думу, но я не менее активно отбояривался, доказывая, что делами покажу все лучше, чем выступлениями на митингах. Да, звали, но у нас Дума – это говорильня, не имеющая никакой реальной власти. Так что я отказался. Не до того мне. У нас, наконец-то, пошли дела». Дела и правда пошли, мне было что ему рассказать. Канал уже вполне был способен пропускать мореходные и некрупные суда, а на порогах Свери, что на верхних, что на нижних, уже построили обводные каналы со шлюзами. Так что груз вполне мог выйти из Архангельска и без перевалок добраться, к примеру, до Риги. Это сильно удешевило и ускорило перевозки, что позволяло надеяться, что загрузка канала скоро должна достигнуть максимума. Железная дорога уже доходила до Воркуты, так что в столице, да и вообще на северо-западе империи, в разы упала цена на уголь. Чернов вообще радовался как ребенок. Раньше нас очень сдерживал импорт коксующихся углей. Но теперь-то мы начали быстро наращивать выплавку и обычных сталей. По всем оценкам, в середине будущего десятилетия выйдем на наших предприятиях на полтора миллиона тонн чугуна и стали в год. Наращивали и выпуск меди. Уже перевалили отметку в 100 тысяч тонн в год. Так что теперь, даже если все остальные российские производители меди закроются и обанкротятся, внутренний рынок я удовлетворю. Впрочем, останавливаться мы и не собирались. Потребление меди в России росло быстро, да и про экспорт не надо забывать. Нефть с месторождения Ухты уже поступала в Архангельск по трубопроводам, А до Усинска первые нефтепроводы должны были дотянуть к лету. Так что с нефтью у нас тоже впервые наступал полный порядок. Можно было обойтись без импорта или поставок из Баку. Более того, параллельно нефтепроводам шел трубопровод с жидким пропан-бутаном, добываемым в Уктыле. Товар дефицитнейший. И на резину он у меня уходил и на бутанол, но и в обычном виде, расфасованный по баллонам, активно продавался. Потребители быстро оценили удобство газовых плит, так что большая часть сразу шла на экспорт. Прямо там же, в Уктыле, строилась и первая теплоэлектростанция на природном газе. Примечание в реальной истории СССР первой станцией, переведенной на природный газ, была Саратовская ГРЭС. Перевод осуществили в 1942 году. Просто пока никто не умел транспортировать его на более-менее разумные расстояния, пришлось учиться сжигать на месте. Со шведами тоже все шло наилучшим образом. Позапрошлой зимой достроили, наконец, мост через реку Турнаельвин, соединив две части пограничного финского города Торнио, так что теперь от нас или из Питера в Стокгольм можно доехать поездом вокруг Ботнического залива. Деловые отношения со шведами крепли день это дня. Они даже согласились отдавать нам шлак от определенных домен, чтобы мы могли выделять ванадий для своих нужд. нет. Сначала они упирались и предлагали покупать у них феррованадий и окись ванадия, Но когда я пригрозил, что тогда просто начну получать ванадий на базе Качканара, пошли на попятный. Согласитесь, лучше продать никому не нужный шлак и иметь хоть что-то, чем сидеть на этом шлаке, не имея ничего. Опять же, шведы были просто отличными покупателями наших легированных электросталей, легирующих присадок к сталям, «Дюрали удобрений, клеев, лаков, растворителей и пластиков. Да мы только каучука выпускали уже пять видов. Бутадиеновый, бутадиен-стирольный двух модификаций, изопреновый и хлорпрен, и почти дюжину сортов пластиков». И все их шведы разбирали, как горячие пирожки. Уж не знаю, это ли сказалось или более глубокое обоснование его теории, а может и то, и другое вместе, но Менделеев получил таки Нобелевку. Буквально за месяц с небольшим до того, как, к моей глубокой печали, он оставил этот мир. Реально, многим его не хватает. Степка мой тогда единственный раз в жизни в запой ушел, напугав беременную жену. Ну да, удалось как-то утешить обоих. Жить-то надо дальше. «А что с вашими, Гэс?» Под этот вопрос он налил себе уже четвертый стакан минералки. «Просто прекрасная лая. Половину здешних уже достроили, еще половина строится». Да и на Нивском каскаде первый агрегат надеемся пустить уже этой осенью. С такими темпами лет через 7-8 вообще все достроим. Даже и не знаю, что дальше делать. Сами знаете, Столыпин объявил строительство ГЭС государственной монополией. Частникам оставил достраивать то, на что уже получено разрешение и всякую мелочевку. Да еще и налогом обложил. Да, мало того, что Петр Аркадьевич, а вернее Графтио под его руководством продолжал строить Каховскую ГЭС, он тут строил еще и три Днепрогэсика. Вот так вот, три мелкие станции вместо одной крупной. Я, узнав об этом, взвился до небес. Хоть и не мое дело и устроил Генриху на правах коллеги и старого приятеля форменный разнос. И что с того, что так получается на треть мощнее и на четверть дешевле? Это дилетантам кажется, что так лучше. Воды-то больше не становится. А выработка получается даже меньше. Часть перепада высот теряется, и КПД гидроагрегатов пусть немного, но снижается. И получится что? А то, что станция дает полную мощность только в период паводка. А в малую воду ее мощность снижается. А значит, придется рядом тепловые электростанции ставить, которые будут в маловодные периоды недостающую мощность поставлять. Так что в сумме затрат выше окажутся, а окупаемость дольше. Да и электроэнергия будет с более высокой себестоимостью. Но Графтио нашел встречные аргументы. Большая станция и земель затапливала на порядок больше, чем три мелкие. Так что выкуп земель и перенос зданий еще миллионов на 10-15 увеличил бы и стоимость проекта. Когда учли и этот эффект, оказалось примерно так на так. Большая станция все равно окупалась быстрее, но зато требовала больше вложений. А главное, намного больше времени на согласование. В общем, в условиях государственной экономики проще и выгоднее построить одну большую, а вот в условиях частного предпринимательства и рынка выгоднее и быстрее окупались три маленькие. Опять же, Строить их можно было быстрее и меньшим числом рабочих. Заканчивали земляные работы на первой и переходили на вторую, а их сменяли бетонщики. Потом все снова сдвигались, а на строящуюся ГАЗ приходили третьи, монтирующие оборудование. В итоге суммарно проекты купался дольше, но вот каждая отдельная электростанция быстрее. Так вот, все ГАЗ, частные и казенные, столы пенобложил еще и водным налогом по 3 копейки с киловатт-часа но не хватало ему на все его реформы, отщипывал где только мог. Как сторонник реформы развития я его понимал, но вот как предприниматель мы и так продали и разделили привилегий столько, что в прошлые годы на обычные акции дивидендов почти не платилось. А теперь еще и этот налог. Все бы ничего, но мы сами создали на Северо-Западе предложение недорогого и доступного топлива. Так что проекты теплоэлектростанций тут уже вовсю рассматривались. И они были готовы продавать энергию по 2,5 копейки на шинах станций. И налогом не облагались. Поэтому нам в достаточно скором будущем придется существенно снижать цену. А это значит, что с новых газ мы привилегий уже не продадим. Все уйдет на оплату дивидендов старым акционерам. Все, закрылась лавочка. Ну или почти закрылась там, посмотрим. Были у меня идеи выйти на рынок столицы. В Питере и на заводах Сестрорецка, к примеру, электричество можно продать и по нашей старой цене. Купят и еще попросят. Про мои дела в Америке рассказывать? Смешно, Ури. Он еще раз набулькал себе минералки. Я и сам знаю, что вы заваливаете штаты своими товарами. Взрывчаткой, удобрениями, краской, пластиками, лаком. Возите с трех концов. Из своего Беломорска поставляете на восточное побережье, из Маньчжурии, из Дальнего Востока на западное, а с канадских предприятий моего зятя – на оба. Строители Панамского канала ваши поставки-взрывчатки всем в пример ставят. Да и курятина. Вот скажите, зачем вам понадобилось строить у нас куриные фермы? Простите, Лая, но скажите, вы всегда так много пьете. За последние три дня я не выпил даже унцы и виски, – оскорбился Мейсон. «Нет, я спрашивал про воду». «Ну да, жажда часто мучит. А что?» «Подождите, сейчас я кое-кого приглашу. Это может оказаться важным». Куда удаче Боткин как раз был следующим в очереди на общение. К моей просьбе обследовать больного он отнесся с некоторым удивлением, но просьбу выполнил. «Вы были правы в своих подозрениях, Юрий Анатольевич. Диабета маигра». Примечание. Первая попытка классифицировать диабет предпринята в 1880 году французским ученым Лансеро Этьен. Он выделил два типа СД – легко поддающийся диетотерапии, диабета -э ГРАС, и быстро прогрессирующий, резистентный ко всякому лечению, диабета МАИГРА. В настоящее время диабета МАИГРА классифицируют как диабет первого типа, инсулинозависимый. «Быстро прогрессирующий. Боюсь, что при таких темпах вашему гостю осталось жить год-другой. А может быть, что и меньше. Мне очень жаль». «Что он сказал, Юрий? Переведите, я хочу знать». Как-то жалобно угрожающе потребовал Мейсон И добавил на ломаном русском. «Пожалуйста». «Надо же, он, оказывается, может и имя мое выговорить почти правильно, и даже русский немного освоил». Просто раньше не считал нужным. Я перевел ему все, что сказал Евгений Сергеевич. Лицо Мейсона можно было использовать как пособие для актеров. Сначала недоумение, типа «О чем это они вообще?». Потом недоверие, вдруг резко оно посерело и появилось выражение безнадеги. «О, дьявол! Значит, все кончено!» Он поднялся и, не тратя усилий на извинения или прощения, двинулся к себе в номер. Юрий Анатольевич, ваш приятель зарядок убивается. Я как раз хотел вам рассказать. В лабораториях Соболева как раз научились выделять активное вещество, которого не хватает таким больным. Мы пока не понимаем, как определять дозировку, да и обходится оно недешево, сами понимаете. Но вашему приятелю мы могли бы попытаться помочь. Неподалеку от Повинца, пансионат у восьмого шлюза, 1 марта, 14 марта. 1908 года. Суббота, полдень. Обратно мистер Мейсон выбрался уже после ужина. Виски от него благоухало шагов за пять, да и походка выдавала, чем именно он лечился от стресса и в каких количествах. В зале кафе к этому времени оставались только я и Натали с Мишенькой. Официанты уже ушли, бармен тоже скрылся в подсобке, даже охрана наблюдала издалека, не мешая тихому семейному общению. Высмотрев нас, он устремленно двинулся в нашу сторону. Натали брезгливо скривила губы и засобиралась. Общаться с пьяным вдрызг американцем она явно не желала. Но у Элаи, как оказалось, были совсем другие планы. Он резко ускорился, а за пару шагов до нас вдруг рухнул на колени. «Постойте, Натали. Умоляю вас, выслушайте меня. Я знаю, вы благоволите к моему зятю. Спасите его!» При этих словах моя супруга резко остановилась, затем посадила Мишку на стул, освободив руки, и обошла стул так, чтобы одновременно видеть Мейсона и наблюдать за сыном. Что вы имеете в виду, мистер Мейсон? Тон ее был резок и властен. Мне не до шуток и загадок. Но пьяница все твердил о своем. Дочка, внуки, шиф, мерзавец, меня уже не спасти и спасите хотя бы их и себя. Умоляю вас! Говорите толком, Илая, при чем тут Шиф и мистер Морган? Шиф, он ведь меня чем купил? Пообещал зятя разорить. Когда Морган разорится, я смогу снова видеть свою Мэри и внуков. Так я и думал, дурак, кретин самонадеянный. Тут он пьяный икнул, но продолжил, размазывая пьяные слезы. А теперь я умру и внуков так и не увижу, а Шиф Моргана все равно разорит и Мэри с детьми окажутся на улице, понимаете? Это я сам своими руками помогал выкинуть мою Мэри и моих внуков на улицу. Болван старый!» Мы с Натали потрясенно глянули друг на друга. Но Мейсон вдруг продолжил почти трезвым голосом, как иногда бывает у сильно пьяных людей. «Только я не совсем дурак. Не до конца. Я все понимаю. Шиф воюет не с Фредди». Он воюет с Романовыми. Воюет давно и свирепо. Но корень всего, Натали, в вас с мужем. Если удастся разорить вас, это ударит и по многим Романовым, и по моему ненавистному зятю. Поэтому и прошу вас, Натали, вы ведь все равно будете думать, в чем ловушка Шифа и как вам спастись. Прошу вас. Придумайте, как спасти и моего непутевого зятя. Да, я его ненавижу, но мэрии и внуков я люблю куда сильнее. Я все вам расскажу про шифы, что знаю. Но прошу вас, не оставьте их. Санкт-Петербург, 30 июня 2013 года. Воскресенье, вечер. Деда, дед, ты посмотри, что у меня получилось. Даже не сняв обуви, прямо в прихожей Алексей запустил показ анимационного ролика и протянул деду электронный планшет. Тут разглашения коммерческой тайны не было, дед был членом совета директоров и имел такие допуски, которые самому Алексею пока не светили. Хм, разувайся и пошли в кабинет, проворчал тот, останавливая показ. Там чаю нальем станем пить, да я и посмотрю. Алексею пришлось подчиниться. Чаю деда всегда был великолепный, редких сборов, да и карельского бальзама он плеснул ровно так, как любил внук. Но сейчас его Лёше было не до чая, он и вкус это, наверное, не чувствовал. Ладно, давай посмотрим. На ролике то демонстрировалась компьютерная анимация, не сильно уступающая настоящей, то шли диаграммы и надписи. Вот какой-то челнок, похожий на странный гибрид сивуча и атмосферного шаттла, испытания которого были назначены на сентябрь. Взлетал прямо со специальной полосы Пулковского аэродрома. Набирал высоту, выходил на орбиту, дозаправлялся и начинал свой путь. Сначала выбирался из гравитационной ямы Земли, а потом вдруг менял режим двигателя, начинал выбрасывать совсем немного рабочего тепла, но с гигантской скоростью. Обычный режим дальнего рейдера. Судя по пунктиру на схеме, этот шел к Урану. Алексей смотрел за реакцией деда. Вчера он не обманывал невесту, говоря, что ухудшал свой двигатель и сивуч. Любой универсал всегда хуже специализированных машин. Тяжелее, менее эффективен, имеет большие размеры и дороже стоит. В этом уродце двигатель и реактор заняли весь фюзеляж, не оставив места даже для топливных баков. Их пришлось убрать в крылья. И как отреагирует дед? «Хмм, любопытно». «Универсал, значит, и зачем?» «Нет, не отвечай, сам увижу». Челнок дозаправлялся кислородом, выработанным на лунах урана и подвезенных заправщиками на высокую орбиту. Потом снова менял режим двигателя и спускался на низкую орбиту над экватором урана. Так, а дальше стандартно, в смысле уже не раз обкатывалось в разных вариантах. Челнок снова сменил режим двигателя и нырнул в атмосферу урана. Первая космическая урана – 15,5 км в секунду, экваториальная скорость вращения – около 2,6 км. Минусуем – получаем 13. Проверено – термозащита выдерживает. При такой посадке челноку затормозиться в атмосфере до обычной самолетной скорости ничего не стоит. Нырнуть до слоев, где плотность атмосферы примерно равна земной, тоже. А сила тяжести на экваторе даже меньше, чем на Земле. А это что? Зачем он снова меняет режим двигателя, почему увеличивает мощность? Для атмосферного полета это вовсе не нужно. Дед приник к изображению, потом остановил его, вник, а потом восхищенно посмотрел на внука. «Ай да, Лешка! Ай да, сукин сын! Нет, не ошибся в тебе, папа! Это же гениально!» Двигатель переходил в режим магнитной сепарации, разделяя элементы и изотопы. Водород, составляющий большую часть атмосферы урана, гелий-4 и прочее отсеивались и выбрасывались назад в виде струи плазмы, обеспечивая тягу. А вот гелий-3 отфильтровывался, тормозился и охлаждался. Потом сжижался, как и небольшая часть атмосферного водорода. Через несколько месяцев, набрав пару тонн гелия-3 и достаточный запас водорода, шаттл снова выходил на низкую орбиту. Там он дозаправлялся и отправлялся к промышленной базе возле Карделии, самого близкого к урану спутника. На спутнике оставлял драгоценный гелий-3, а автоматика проверяла состояние термозащитного покрытия на корпусе и в движках, подлатывала его, челнок дозаправлялся и снова нырял. Хм, а ведь это должно стать окупаемым. Не быстро, от идеи до массового воплощения пройдет лет 15-20, но это и хорошо. Задел на будущее. Теперь ясно, что человечество не упрется в энергетический кризис, даже ободрав регалит Луны и Меркурия. А Лешеку, то есть тогда уже Алексею Николаевичу, будет чем заниматься и на чем расти. Поздним вечером, уже после того, как они все обсудили и даже не по разу, а потом и отметили... Алексей уходил, сжимая в руках не только свой электронный планшет, но и последнюю тетрадку с мемуарами американца. Он вдруг сказал. «А знаешь что, дедушка, неважно это, что американец сам мало что открыл и изобрел. Пусть даже оно и так. Но он не только жизни и время в стране сберег. Он же, считай, Вторую мировую предотвратил. Но главное другое, главное, что для науки куча его потомков работала. Ты вот... Физическую модель Солнца разработал, дядя экономическую модель межпланетной экономики, а я – двигатель свой. Вот эту идею с освоением урана. Да и не только в прямых потомках дела. Внук стёпки Горобца, его ученика и воспитанника, считай, духовного сына, открыл синтез Менделеева-Горобца. А это не просто научное открытие, а способ получения глюкозы из воды и углекислоты прямым электролизом. Считай, это открытие лежит в основе всей нынешней системы дешевых и доступных продуктов. В основе. И ладно, что сам Степка и настоял, чтобы фамилия у потомков двойная была. Но это и его потомок. А значит, без американца его не было бы. А Рябаконь, создатель квантового компьютера. Его дед с бабкой из крестьян в капитаны попали. Так что зря американец мучился и стеснялся. Его научное наследие велико и обильно. Каждому бы такое».